Глава двадцать пятая. В субботу утром мистер Торнтон пристально посмотрел на Луизу, когда та выходила из дома. Он перебирал мусор, словно собирал мозаику, ломал картонные коробки и укладывал их в маленький черный контейнер. Хорошее утро, произнесла Луиза, стоя у машины. Да, да, подтвердил Торнтон и закрыл входную дверь. Очаровательная, добавила Луиза. В машине б л э к в л л подождала, пока теплый воздух от обогревателя разморозит ветровое стекло. Прошлой ночью она спала всего пять часов, поскольку просидела в офисе до одиннадцати вечера. Пожилой директор школы Святой б е р н а д е т т Натан Форрестер наконец перезвонил ей и согласился встретиться сегодня днем. Это был единственный положительный момент, который она извлекла из вчерашнего дня. Встреча с помощником главного констебля и его помощником Роузом стала для Луизы Блэквелл катастрофой, и теперь у нее наступал крайний срок. Мысль проиграть дело м i t совершенно невыносима. Луиза уже могла представить самодовольное выражение лица Финча, когда ему передадут ее дело. Несомненно, Морли хотел увидеть, как она терпит неудачу. Луиза знала, у начальника были проблемы с ней после дела у о л т о н а но степень враждебности Морли просто сбивала с толку. Дом ф о р е с т е р о в симпатичный двухквартирный дом на холмах Ворлбери. Подыскивая жилье, Луиза осмотрела несколько объектов недвижимости в этом районе и лишь потом остановилась на котедже. т Хотя район находился всего в паре километров от автомагистрали, в то время он казался слишком отдаленным. Дверь открыла стройная женщина с копной серебристо-светлых волос. Джанет Форрестер произнесла женщина после того, как Луиза представилась. Улыбка вызвала паутину морщин на сильно накрашенном лице Джанет. Луизу провели в заднюю часть дома, где полки были заполнены фотографиями в рамках. Ваши сыновья? Поинтересовалась Луиза и указала на фотографии двух улыбающихся мальчиков, одетых в темно-синюю школьную форму. Да, хотя сейчас они намного старше. А чем занимаются ваши дети? Артур врач, Монти инженер. Женщина смотрела на следователя с гордостью и самодовольством. Натан, инспектор б л э к в о л л хочет тебя видеть. Полный мужчина в толстовке. Поднялся с кухонного стула. Луиза успела заметить, что его шорты были натянуты высоко над талией и плотно облегали живот. Натан ф о р е с т е р произнес он, и посмотрел с явным подозрением. Пожалуйста, присаживайтесь. Налить вам ч а ю Луиза приняла предложение выпить чаю и пригласила миссис Форрестер присоединиться к ним. Луиза хотела создать легкую атмосферу. Она нуждалась в том, чтобы ф о р е с т е р ы были сейчас на ее стороне. Если не возражаете, я спрошу, откуда ваш акцент? Я не могу понять. Обычно никто его не замечает, ответил Натан. Наверное, поэтому вы исследователь. Мы оба родом из Южной Африки. Я здесь с начала восьмидесятых. Тогда вы заняли место в Святой б е р н а д е т е Верно. Вы об этом хотели с нами поговорить, спросила Джанет. Миссис ф о р е с т е р улыбалась, но Луиза уже заметила особенности ее улыбки. б л э к в у л л заглянула в ее глаза и снова отметила, что взгляд Джанет ф о р е с т е р был лишен тепла. Я уже сообщила по телефону, что расследую смерть Вероники Ллойд и отца Малигана. Я полагаю, вы знали их обоих. Трагический исход, совершенно трагический, п р о и з н ё с Натан и покачал головой. Это коснулось нашей о б щ и н ы Да, мы знали и Веронику, и отца м а л ь г а н а В каком качестве вы их знали? Вероника была одной из моих учительниц. Она работала там, когда я стал директором, и ушла на пенсию за год до нашего. До нашего ухода на пенсию, добавила Джанет, словно раздраженная тем, что про нее забыли. А отец Маллиган? спросила Луиза. В то время он был главным приходским священником. Замечательный человек. Я, мы видели с ним ежедневно. Он часто приходил в школу и устраивал очень интересные собрания. Настоящий талант уметь удерживать внимание детей четырех-одиннадцати лет. Видите ли, он пользовался уважением. Дети души в нем не чаяли. А Вероника? Луиза заметила, как супружеская пара о б м е н я л а с ь взглядами. Она была замечательной учительницей, можно сказать, довольно старомодной. Старомодной? Вероника иногда вела себя чрезмерно дисциплинированно, строго, но ее очень уважали. Бывшие ученики все время приходили в школу, чтобы повидаться со своей учительницей. Были ли когда-нибудь проблемы, которые вы можете вспомнить? Возможно, недовольные ученики или родители? Натан покачал головой. Его взгляд снова метнулся к жене, а затем опять остановился на Луизе. Ничего конкретного, насколько я могу припомнить. С родителями всегда возникают проблемы, как вы понимаете. Некоторые склонны слишком сильно вмешиваться, некоторые вообще не вникают в процесс. Частью моей работы было управлять ожиданиями родителей, которые, особенно в последние годы, часто были нереалистичными. Что вы имеете в виду? Каждый ребенок важен, это очевидно. Но в классе часто бывает до тридцати двух человек, и не каждый ребенок может получить индивидуальное внимание, которого добиваются родители. Когда я только возглавил школу Святой Бернадетты, у нас вообще не было помощников преподавателей. А если бы мы могли позволить себе их нанять, то только на неполный рабочий день, и им пришлось бы работать время от времени. Так что учителя отвечали каждый исключительно за свой класс. А учителя думают, что им сейчас нелегко, добавила Джанет. Значит, некоторые родители обижались на Веронику за то, что она не уделяла их детям достаточно внимания. Мы время от времени встречались с родителями, но, как я уже сказал, такое происходило в основном в последние годы. Я думаю, люди ощущают себя сейчас более правомочными. Это тревожно. Луиза не была уверена, что родителя, желающего лучшего будущего для своего ребенка, можно назвать правомочным, но она не стала заострять на этом внимание. Эти встречи в основном были связаны с Вероникой Ллойд. Нет, нет, обычное дело. На самом деле я не помню большого числа родительских собраний, посвященных работе Вероники. Наверное, они слишком боялись, задумчиво произнесла Джанет и тут же получила не мой упрек от мужа. Боялись? – переспросила следователь. Чего же? Джанет нахмурилась, словно оправдывая, с ь что сказала то, чего не должна. Как отметил мой муж, Вероника могла быть довольно суровой женщиной, а как они ладили с отцом Малиганом? Натан пожал плечами. Это все происходило некоторое время назад, как вы понимаете. Насколько мне известно, у них были нормальные рабочие отношения. Вероника всегда отличалась крайней набожностью и посещала мессу по крайней мере раз в неделю. Значит, между этой парой не было вражды? Нет, конечно, нет. Луиза вздохнула и почувствовала, что разговор зашел в тупик. Я полагаю, когда вы были директором школы, в церкви был пожар, мистер Форрестер. Пара снова о б м е н я л а с ь взглядами, и Луиза не могла определить, было ли это просто проявлением отношений мужа и жены, или они что-то скрывали от нее. Да, там был пожар, ужасная трагедия, отметил Натан. Какое это имеет отношение к вашему расследованию? – спросила Джанет и кинула сердитый взгляд на Луизу. К сожалению, пожар больше не единственная трагедия в церкви Святой б е р н а д е т т ы Вероника Лоид и отец Малиган. Да, но я не понимаю, как. Недавно говорить начала возмущаться миссис Форрестер. Все в порядке, – отрезал Натан, прервав жену и положил руку ей на колено. Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос, но между этими тремя трагическими событиями нет никакой связи. Пожар произошел случайно, ужасный, трагический, несчастный случай. л ы и з а подумала о катализаторе упомянутом редактором газеты Гарретом. Вы прямо таки уверены, что это был несчастный случай? Как? Какой странный вопрос, заметила Джанет. Пожар случился более 35 лет назад. Конечно, это был несчастный случай. Почему вы задаете эти вопросы? Я понимаю, это произошло давно, но вы должны видеть потенциальную связь. Вероника Лоид работала учительницей в вашей школе, а отец м а л и г а н был приходским священником. И вот они, тридцать пять или около того лет спустя, убиты. Джанет откинулась на спинку стула, покачала головой и посмотрела на мужа в поисках поддержки. Это был несчастный случай, сказал Натан без особой уверенности. В то время пожар не казался подозрительным, продолжала Луиза. Вы можете вспомнить кого-нибудь, кто хотел бы поджечь церковь? Зачем? Кому-то могло понадобиться сжигать церковь, ответил вопросом на вопрос Натан ф о р е с т е р Луиза могла придумать много причин, но не стала настаивать. Атмосфера в комнате становилась напряженной, и в данный момент она не собиралась больше ничего узнавать от читы ф о р е с т е р о в Она поблагодарила обоих и поднялась. Следователь снова задаст им вопросы и даст время обдумать последствия ответов. Натан проводил Луизу б л э к в о л л до двери, а его жена осталась на диване. Спасибо, я буду на связи, сказала Луиза и протянула ему визитку. Пожалуйста, позвоните мне, если вспомните что-нибудь, что могло бы помочь делу. Да, конечно. И последний вопрос. Вы упомянули, что отец Малиган был главным приходским священником. Да, кивнул Натан. Его глаза сузились. Значит, в то время у вас было несколько приходских священников. Верно. Тогда приход Святой Бернадетт был намного больше. Все изменилось после пожара. А как звали другого священника? Следователь заметила, что Натан выдержал паузу и только потом ответил: человек по имени Ричард Ланиган. Отец Ланиган был очень популярным священником. его все любили. Информация вновь казалась неполной. Луиза Блэквел была убеждена, Форрестеры что-то не договаривают. Может, они всего лишь не хотят публичности. Но следователь была полна решимости выяснить, что именно они скрывали от нее. Луиза часто обнаруживала, что люди становятся более разговорчивыми, как только у них появляется возможность выспаться и успокоиться. Луиза не сводила глаз с Натана, когда тот отвернулся от нее. Отец Ланиган все еще здесь живет? Нет, он оставил священнический сан в конце восьмидесятых. По-моему, он удалился на покой куда-то к морю.